Глава восемнадцатая. Потом Дзюн думал, что его мозг, наверное, на время отключился. Он совсем замерз и оцепенел, не мог двигаться и даже думать. Он не мог вспомнить, как и когда он оказался на скамейке у дороги. Просто сидел там, рядом с драгоценной сумкой, смотрел на улицу и ждал, что будет дальше. Он видел, как к дому подъехал рыжеволосый мужчина, мистер Раскин, а через пару минут выскочил оттуда — В панике размахивая руками. дюн решил, что мужчина хочет вызвать полицию, но вместо них у дверей вскоре появилась крольчиха. К тому времени к Дзюну вернулась способность мыслить. Как он не догадался? Ведь Гото спросил его. Сам подумай, что с ней будет. Он должен был догадаться. Он же видел, что стало с советским корейцем. Значит, знал, чем все закончится. Разгромленная квартира. Тело на полу. опухшее лицо и выпученные глаза. К ней их привел он. История Гото о том, что наблюдать за лесой теперь будет другая организация, скорее всего, его просто решили убрать с дороги, чтобы не мешало им ее убивать. «Я задушу тебя голыми руками», так однажды сказал ему Гото. Только тут были не голые руки, а тонкий черный шелковый шнур. А что, если все его выдуманные отчеты — это и есть причина ее смерти? Гото всерьез воспринял его рассказ о встрече лесы с таинственным незнакомцем в парке Уэна. Может, именно тогда Гуто или кто-то другой решил, что леса стала слишком опасна и с ней надо разобраться. Когда крольчиха выскочила из дома и побежала в сторону главной улицы, Дзён едва ее не окликнул, хотел попросить о помощи. Но набраться храбрости не успел, она мельком глянула в его сторону и исчезла. И он пошел куда глаза глядят. Зная только, что в клуб «Зеро» не вернется. Другие члены отряда скоро заметят, что его нет, начнут искать. Пусть ищут. Туда он больше не вернется. Смотри он правде в глаза, он мог бы такой исход предвидеть, кроме одного. Того, что ей удалось скрыть от своих убийц, спрятанного за отвалившимся куском обшивки в стене. Дюн всегда полагал, что у лисы в квартире есть тайники, чтобы скрывать свои секреты. Но он и предположить не мог, что именно там найдет. Сколько часов он провел, следя за ней, но так и не заметил ее единственного, главного секрета. Надо же быть таким дураком. Он вспомнил, как старый дядя Зима на карфуто показывал ему паука откача через свою лупу с трещиной. «Несчастный», — сказал дядя Зима. «Вот несчастный. Столько глаз, а на самом деле он почти слепой. видя только смутные очертания. Вот и плетет себе всю жизнь огромную паутину. Вдруг добыча в ней запутается. Дзюн спускался с холма к парку Уэна, мимо узкой дорожки, что вела к обнесенному стеной особняку с вывеской на воротах «Токийский англиканский богословский колледж». Казалось бы, ему следовало бояться, ведь здесь он может столкнуться с ГОТО или другим агентом отряда z Удивительно, но никакого страха не было. Теперь, сделав выбор, он перестал их бояться. Дорога к особняку была тёмной и пустой, а сам дом скрывался за стеной деревьев. Но Дзюн представил себе огни с закрытыми ставнями, пустые бутылки, разбросанные в комнате наверху. Полковник и его друзья смеются, поднимают тост за успех очередной операции. В парке Уэна вокруг прудов с лотосами висели фонари, и молодые люди прогуливались по дорожкам с раскрытыми зонтиками, защищая от дождя свои летние кимоно. Возле храма Бентен играл на аккордеоне ветеран в белой рубашке. Глаза пустые и невидящие. Откуда-то издалека донесся треск фейерверков. Дзюн учил сладкий запах подгоревшего соевого соуса. В киосках готовили пищу. Мимо, размахивая ветряной бумажной мельницей, пробежал довольный мальчишка. Никто не обращал внимания на Дзюна, на синюю спортивную сумку, которую он осторожно придерживал на плече. Удивительно легкую. За парком Дзюн снова пошел вверх по склону, в район города, где раньше не бывал. Дорога была обсажена деревьями, вдруг стало очень тихо. Добравшись до вершины холма, он в замешательстве огляделся: ни одного дома только темнота. В свете фонарей маячили какие-то фигуры. И звуков тоже никаких, только. Стрекот-Цикат. Казалось, он вышел из города в какой-то другой мир. Дорога огибала некое пространство, обнесённое невысокой каменной стеной. Но чуть дальше в ней возник проход с мощенной дорожкой. Дзюн пошёл туда, и перед ним открылась рощица низкорослых сосен, наполнявших теплый ночной воздух с смолистым ароматом. Дальше было что-то, принятое им поначалу за лесок из подрубленного бамбука. Но, подойдя ближе, Дзюн понял, очертания во мраке были не естественными, а рукотворными. Это была масса каменных и деревянных могильных плит. То есть он попал вовсе не в парк. Это было огромное кладбище. У подножия внушительной могилы сидели на корточках две женщины с лампой и деревянным ведром. Они тихо переговаривались, оттирая каменную кладку. Конечно, они готовили могилу к возвращению духов. Скоро зажгут фонари для праздника духов. На миг Дзюну захотелось найти место где-то в углу кладбища и там провести ночь. В этой темной дымке было что-то успокаивающее, но он знал, надо идти дальше. В одиночку ему не справиться, кто-то должен ему помочь. На дальней стороне кладбища пейзаж резко изменился: лабиринт крошечных немощенных переулков, вдоль которых теснились ветки и домишки из досок, гофрированного железа и листов брезента. Тут все было наполнено светом, шумом, толпами людей. На углу улицы встретился продуктовый магазинчик, и Дзюн заколебался, не купить ли молока или пакетик риса для каши. Он решил, что найти ночлег важнее, и побрел по переулкам, но быстро потерял направление. Двери многих лачуг были открыты, и люди сидели на скамейках под навесами или на крылечках, болтали, обмахивались веерами и пили из бутылок без этикеток. В воздухе витали запахи жареной пищи и канализации. «Эй, брат! Отоварился?» — окликнул Дзюна какой-то парень. Его спутники рассмеялись. Вернув за угол в конце улицы, Дзюн понял, что забрел в тупик. Дорога упиралась в деревянный дом чуть больше соседних. На дверью висела табличка с надписью «Пансион Сайсю». Больше ничего не сообщалось. Само здание было обшарпанным и тускло освещенным. но Дзюн постучал в дверь и стал ждать. Прошло много времени, но все таки внутри послышалось шарканье ног. Дверь открыла женщина с потемневшим от солнца лицом, сморщенным, как слива, и обрамленным ореолом нелепо уложенных седых волос. «Что нужно?» — подозрительно рявкнула женщина, бросив взгляд на синюю сумку Дзюна. «Комната на ночь у вас есть?» — спросил Дзюн. «Нет», — ответила женщина. Все занято». Она уже начала закрывать дверь, но Дзюн успел переступить порог. «Прошу вас», — взмолился он, — «мне некуда идти. Хоть куда-нибудь в уголок, я заплачу». Порывшись в кармане, он достал купюру в пятьсот иен. Женщина протянула костлевую руку, будто хотела выхватить деньги. «Ладно, пристрою тебя на ночь», — сказала она. «Деньги вперед, Только до восьми утра!» Она говорила с заметным акцентом. «Наверное, кореянка?» — подумал Дзюн. Он снял обувь, и женщина, даже не предложив тапочки, повела его по узкому коридору в заднюю часть дома и открыла дверь. Внутри оказалась крошечная комната без окон, чуть больше шкафа. Совсем без мебели, только и было место, что лечь. Дзён услышал, как по ту сторону тонкой деревянной стены кудахчут куры. «Во дворе сзади туалет и бак с водой. Сейчас принесу белье, пробормотала хозяйка. Тут ее внимание привлек легкий звук. этот Дзюн аккуратно поставил в угол комнаты свою сумку. «Что у тебя там такое, черт возьми?» Удивившись, резко спросила женщина и стала расстегивать на сумке сломанную молнию. Дзюн прислонился к фанерной стене комнаты и закрыл лицо руками. «Прошу вас, помогите мне», взмолился он. «Меня только что бросила жена». Он заплакал.